То есть размахивание шляпами, зацеплением пола страусовыми перьями, многократные д у э л и р о в а н и е без особого к этому повода, погони и преследования на толстозадых скакунчиках, а также величественная, платоническая и скучная связь молодого бедного д в о р я н и н а с императрицей или королевой, сопровождающаяся строго отмеренными поцелуями. Голливудская цензура разрешает поцелую лишь определенного метража. Сюжет пьесы такой, какой Бог послал.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 Бедный молодой человек, хотелось бы, конечно, чтобы он был красивым, но тут уже приходится считаться с внешними данными певца: животик, мешки под глазами, короткие ножки. Учится петь, но не умеет успеха. Почему он не имеет успеха понять нельзя, потому что в начале учёбы он поёт так же в и р т у о з н о как и в зените своей славы. Но вот появляется молодая красивая меценатка, которая выдвигает певца. Он сразу попадает в Метрополитен Опера. И на него вдруг сваливается колоссальный, невероятный, с н о г с ш и б а т е л ь н ы й чудовищный и сверхестественный ъ успех. Такой успех, какой не снился даже Шаляпину в его лучшие годы. Вариант есть только один: успеха добивается не певец, а певица. И тогда, согласно шекспировским законам драмы, роль м е ц е н а т а играет уже не женщина, а богатый привлекательный мужчина. Оба варианта публика принимает с одинаковой радостью. Но главное. Это популярные ари, и которые исполняются по ходу действия. Лучше всего, если это будет из Пояцев, б о г е м ы или Регалетта. Публике это нравится. Во всех четырех стандартах сохраняется единство стиля. Что бы н и играла голливудская актриса возлюбленную крестоносца, невесту г у г е н о т а или современную американскую девушку, она всегда причесана самым модным образом. Горизонтальный перманент одинаково лежит и на средневековой голове, и на Гугенотской. Здесь Голливуд на компромисс не пойдет. Любая уступка истории. Секиры – так секиры, а р к и б у з ы так а р к и б у з ы Пожалуйста. Но кудри должны быть уложены так, как это полагается в 1935 году. Публике это нравится. Средних веков много, и не стоит из-за них менять прическу. Вот если она изменится в 1937 году.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 Тут дело зависит уже от случая. Надо искать талантливого ребенка. Сейчас как раз такое даровитое дитя найдено. Это маленькая девочка Ширли Темпл. Детский сюжет есть один: дитя устраивает счастье взрослых и пятилетнюю или шестилетнюю девчушечку заставляет за год сниматься в нескольких картинах, чтобы устроить счастье ее родителей, которые зарабатывают на своей дочке, словно это внезапно забивший нефтяной фонтан.